Глава двадцать седьмая. Оля. Мама Ромы гладит меня по руке. «Я так рада, так счастлива за вас!» Смахивает слезу. «Я улыбаюсь, мне неудобно. Мама Ромы, Валентина Николаевна, меня чуть ли не святой считает. А я ведь обычная. Это мой Рома, самый необыкновенный мужчина на свете. Говорю своей будущей свекрови. Это мне очень повезло». И как я раньше не понимала своего счастья. Валентина Николаевна начинает улыбаться. «Да, я всегда знала, что ты ему нравишься, и очень сильно. Но никак не ожидала, что, когда Рома сказал, что привезёт невесту во Францию, что это будешь ты. Вот это удивление!» И скрывал всё время. А я голову ломала, кого он там нашёл. Радовалась, конечно. За столько лет во Франции ни одних нормальных отношений, только краткосрочные связи. Быстро говорит его мама, а затем останавливается и с испугом смотрит на меня. Видимо, боится, что сказала лишнего. На самом деле, я уже сама успела обо всём Рому расспросить. Без подробностей, конечно. Но я знаю, что он пробовал встречаться и с русской девушкой, которая живёт во Франции. Познакомились в социальной сети. И с француженками. Ни с кем не сложилось. Собственно, как и у меня. Сама не знаю, зачем выпытывала у Ромы такие подробности. «Глупо же ревновать его к прошлому, которое осталось навсегда в прошлом. Главное, что в будущее мы смотрим с ним вместе». «Где хотите сыграть свадьбу?» — спрашивает свекровь. «Пожимаю плечами». «Не знаю, мы ещё не решили. Я вообще хочу просто расписаться». «Нет, давайте всё сделаем как положено, пожалуйста. Мне так этого хочется», — просит Валентина Николаевна. Рома входит в гостиную с пакетами, нагружёнными продуктами. «О чём тебя просит моя мама? Не бросать меня?» Весело спрашивает. «Я смотрю, к тебе, сынок, юмор вернулся. Хороший знак. А мы обсуждали, какая свадьба у вас будет. Оля вот хочет просто расписаться и никого не приглашать». Рома садится рядом со мной и обнимает меня за плечи, целует в висок. «Ну, если так хочет Оля». «Я не могу отказать. У меня только одна просьба». «Какая?» — спрашиваю я настороженно. «У тебя будет свадебное платье, и я хочу первый танец молодожёнов, а ещё фотографа и видео, чтобы нашим детям было что показывать». Я улыбаюсь. Это уже три просьбы, Рома. Наклоняюсь и чмокаю его в щёку, затем добавляю. «Но я их все выполню, любимый». Рома, не стесняясь, наклоняется и целует меня в губы. Краем глаза вижу, как Валентина Николаевна смотрит на нас, улыбаясь, и смахивает слезу. Вечером, перед сном, когда Рома в ванной, подходит ко мне, говорит полушёпотом. «Какое счастье, что ты появилась!» Мне снова неудобно слушать такие речи. «Рома сказал, что у вас будут дети. Что вы решили?» Спрашивает всё так же полушёпотом. Пожимаю плечами. «Рома хочет, чтобы я воспользовалась донором». Валентина Николаевна улыбается. «И правильно. Я столько историй хороших слышала. Здесь, во Франции, это очень распространено. Но в основном женщины-одиночки рожают после сорока. А у вас с Ромой семья будет. Вы будете малыша вдвоём воспитывать, он будет ваш. Когда станешь матерью, поймёшь». Важнее не те, что Гены передали, а те, что воспитали. Я киваю. Рома выходит из ванной и желаю Валентине Николаевне спокойной ночи, и мы прощаемся. Долго не могу уснуть, всё думаю, смогу ли я родить от донора, а точно ли Рома будет воспринимать нашего ребёнка как родного. Поворачиваюсь и обнимаю своего почти уже мужа. Глупо обо всём этом думать. Если Рома уверен, то и я тоже за. Сижу и смотрю на себя в зеркало, не могу налюбоваться. Да чего красивая невеста? Диадема в волосах, яркое платье, которое всё переливается, светится, как будто волшебное. Я и сама сияю от счастья. Сегодня я выхожу замуж второй раз, а кажется, что первый. Да, так и есть. Каким человеком я была раньше? Просто дурочкой. Это вообще противозаконно, выскакивать замуж раньше тридцати. Так я сейчас думаю. «Тридцать — мой расцвет. Я уверенная в себе девушка, самодостаточная. Я знаю, чего хочу. И я красива, как никогда, потому что в голове мысли поменялись. Разве раньше я решилась бы надеть такое платье? Нет, никто бы меня и не заставил. Я считала себя некрасивой, думала, что меня сильно портят пара лишних килограмм. А ведь причина была в голове. А ещё теперь я уверена за своё будущее». Мой брак с Ромой ничего не способно разрушить. Абсолютно ничего. Рома стучит и заходит в комнату. «Пора ехать». Смотрит мне прямо в глаза. Я даже немного обижаюсь на него. «Ты первый раз видишь меня в свадебном платье и даже не восхитишься, какая я красивая?» Рома подходит, обнимает меня за талию. «Ты для меня самая красивая. Что тогда, что сейчас. Всегда». Целует меня, а я горячо отвечаю. «Боже, какая же я счастливая! Готова прыгать и верещать от радости!» Скоро я стану его женой. Только его.